Голова 384. Золотой флаг душ. Древний дух ограничения является очень редкой разновидностью древних ограничений. Данное ограничение обладает душой, который изменяет суть ограничения и усиливает его многократно. Если проводить параллели и говорить метафорами, то обычные ограничения являются неодушевленным предметом или неким замком, который можно раскрыть определённым способом. Дух ограничения же обладает иной природой, «Можно сказать, что он является живым, и такое ограничение представляет из себя живую душу». Ван Линь сверкнул глазами и ненадолго задумался, затем он растворился в пространстве, и возник около древнего духа ограничения. Черный дым, окутывавший духа, неожиданно забурлил и заклокотал, выстреливая двумя лучами чёрного света, из глубины дыма донеслось глухое рычание. Изначальный дух Ван Линь затрепетал и отступил на несколько шагов. Храня молчание, он принялся разглядывать дым. Рычание стало чуть громче, как бы предупреждая о последствиях. «Наверняка здесь хранится какой-то драгоценный артефакт, если сюда кто-то наложил печать дух ограничения». Сверкнул глазами Ван Линь, он сделал магический пас руками, призывая призраков, появившись они плотным кольцом окружили тело Ван Линя. «Вперёд!» Резко выдохнул Ван лень, вытягивая вперед обе руки, и призраки потоком один за другим ринулись в чёрный дым. Дым заклокотал еще сильнее, словно сердесь. Рёв стал еще громче. Ван стало не по себе. Рёв налетел на него, заставляя изначальный дух испытать нешуточную боль. Недавно восстановленный он начал словно трещить по швам. Нахмырившись, Ван Линь отступил. Облако дыма продолжало бушевать. Оно клокотало и становилось все гуще. Облако все сгущалось и сгущалось, пока вдруг неожиданно не превратилось в демона с рогами на голове, источающего черный дым. Когда появился демон, Ванрени разглядел, что в землю, прежде покрытую черным дымом, был воткнут небольшой флаг золотого цвета, который, собственно, и был источником черного дыма. Глаза демона горели огнем. он разинул рот, показывая кроваво-красную пасть. Призраки, призванные Ванлинем, разом накинулись на демона, облепляя его. Демон разинул рот, выстреливая двумя потоками тёмной цы. Затем, неловко прыгая, словно телёнок, он бросился на Ванлиня. Цилень. Спросил сам себе Ван Линь, растворяясь в пространстве. Демон ударил лапой, но в там уже не было, удар пришелся по пустому месту. Демон задрал голову и громко завыл, чудовищный рев заполнил собой всю округу. Повыв еще немного, демон наконец превратился в черный дым и вернулся в золотой флаг. Ван Линь переместился на сотню Джона в сторону, нахмурившись он погрузился в размышления. «Нет, это не Целинь, но похож на него». А золотой флаг, наверняка, творение клана очищения души. Наверняка это флаг душ. А демон охранный дух и одновременно одна из душ флага. И интересно, каким образом клан очищения души создал данный артефакт. Определенно здесь чувствуется древний дух ограничения. Задумался Ваналинь, усаживаясь на землю для медитации. Демон-то не особо силен. Где-то начальный уровень формирования души. Ваналинь продолжил размышлять. Данная ситуация кажется довольно странной. Если замысл Судзаку и правда невозможно разгадать, то мне стоит покинуть планету Судзаку и отправиться на поиски тянь Время течет быстро, в одно мгновение прошло несколько месяцев. Ван Линь сидел медитируя в пещере. Раньше здесь росли только густые сорняки. Место было довольно пустынным и безлюдным. Сейчас же здесь росли редкие цветы и невиданные травы, источающие благоухание. Кто-то давным-давно специальных посадил здесь. Раньше земля была усеяна мелким щебнем и галькой, однако затем их заменил красивый отделочный камень голубого цвета. Раньше было еще несколько отделанных этим же камнем теремов. Поблизости также располагался искусственный пруд, в котором развились золотые рыбки, растекая плавниками поверхность воды. Все было пропитано цыбе смертных. Сион львей сидели в тереме и смеялись, тихо беседуя о чем то Перед ними были выложены несколько фруктов, Ведя беседу, они то и дело поглядывали на вход в пещеру. «Сиюнь, сестричка, как ты думаешь, когда наставник Цинму наконец выйдет из затворничества, что он скажет, увидев, как мы облагородили место? Рассердится ли он?» Хлопая ресницами, спросила Лювей. Лювэй ростом почти на целую голову уступала Сиюнь. Несмотря на свое субтильное телосложение, она была весьма красива. «Мне кажется, он не рассердится. А люди подобные ему очень светлые». Даже если вдруг ему не понравится, как мы здесь все украсили, то не доставили своему гневу. Не беспокойся». Отвечалась Юнин, надкусывая фрукт. «Все эти несколько месяцев мы старательно проставляли нашего наставника Ценму и поддерживали его репутацию. Наша жизнь с его приходом заметно улучшилась. Надеюсь, так будет продолжаться и впредь. За эти несколько месяцев мы собрали душ больше, чем раньше собирали за год». Улыбнулась Лювей. «Если никто нам не помешает...» то мы с тобой непременно соберем на флаг на сотню душ. А затем с помощью флага мы сможем достичь последней стадии формирования ядра». Кевнула Сююнь. «Сестричка, а я вот волнуюсь. В последнее время к нам захаживает слишком много гостей. Как бы не рассердить, сын произнесла Лювей. «Наверняка не...» Сююнь не успела закончить фразу. «Откуда-то из-за гор со скоростью молнии прилетела радуга. Ударившись о землю, она обратилась мужчиной. А он был красиво одет. с привлекательными чертами лица и длинными волосами. «Цэн меня зовут Го -дзянь. Выходи из разговора!» прокричал незваный гость. «Пожалуйста, уходите. Ему сейчас не до вас». Поднялась с места Сююнь. Го Дон Дзянь нахмурился и, смерив женщин с взглядом спросил. «Вы его наложница? Пошли прочь! Не мешайте!» В этот момент поднялся ветер и поднял в воздух пыль с песком. То был огромный дракон Цэн Лун, Он с размаха ударился в вход в пещеру, но не смог пройти далее. В воздухе появилась огромная рука, она схватила дракона и силой сжала, превращая его в пыль. В этот момент из пещеры медленно вышел Ван Линь. За его спиной клубился черный дым, постепенно он принял форму человеческого черепа. «Флаг тысячи дождь!» — ахнул Годун Зянь и отступил на несколько шагов. Ван Линь смирил его взглядом, определяя уровень культивации — «Начальная ступень зарождающейся души!» «Отдай мне флаг души, я разрешу тебе уйти!» Бесцветным голосом сказал Ванолинь. На лице Годуньцзяне было мрачное выражение. Не говоря ни слова, он выхватил из сумки шест, которому было приделано два золотых флага душ. Он взмахнул шестом, и из него со свистом начали вылетать души. Тёмное отцы заклубилось вокруг него. В облаке цы бурлили души. Можно было разглядеть их перекошенные физиономии. Годон Зянь беспрестанно бормоча какие-то слова, отступил на два шага и, указав золотым флагом на ванлине, крикнул: У меня есть золотой флаг душ! Если хочешь победить меня, придется потрудиться! И в этот момент все призванные души набросились на ванлине. Некоторые из них обладали силой примерно на уровне заложения основы, некоторые на уровне формирования ядра. Одна душа была заметно крупнее других, и от нее явно веяло силой зарождающейся души. Ван же остался полностью спокоен. Он лишь раскрыл рот и негромко скомандовал: "Водоворот!" И перед ним в тот же момент образовалась огромная непроницаемая черная воронка. Когда году он увидел это, лицо его приобрело пепельный оттенок. Он горько произнес: "Санмо, я восхищаюсь тем, чего тебе удалось добиться за столь малый срок. Подобная воронка после трехмесячного затворничества поразительна!" Души вопя от ужаса затягивались в воронку. В мгновение ока исчезли все из них, кроме одной, самой крупной. Ей каким-то непостижимым образом удалось выбраться из плена воронки. Перепуганная она опустилась на утёк. А? в недоумении воскликнул Ван Линь. Он махнул рукой, притягивая беглянку. «Откуда ты добыл такую душу?» — обратился он к Годунцзяню. Годунцзянь же горько вздохнул. Когда он увидел воронку, то сразу же оставил всякое сопротивление. Цэнмо, поздравляю тебя. Ты третий человек, кто способен призвать подобную воронку. Кроме тебя есть еще два человека в клане очищения души. А эту душу я выменил у одного охотника. Ответил Гудунзянь.